— повторил сбитый с толку мистер Пиквик. Да, — Ну, когда ее распоряжешь, она и вальца на землю, а в тесной упряже, да когда вождь штук натянто, она не может так просто свалиться. Да пару отменных больших колес приладили. Как троньца они катятся на нее сзади, и она должна бежать. Ничего не поделаешь. Мистер Пиквик занес каждое слово этого рассказа в свою записную книжку,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 «Мистером Пиквиком!» «Вы с ума сошли!» — сказал мистер Снотграсс. «Или пьяны!» — сказал мистер Уинкл. «Вернее, то и другое!» — сказал мистер Тапмен. «А ну, выходи!» — сказал Кэбмен, и как машина завертел перед собой кулаками. «Выходи! Все четверо на одного!»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 третий в глаз мистеру Снотграссу, четвертый разнообразие ради в жилет мистеру Тапману, затем прыгнул сперва на мостовую, потом назад на тротуар и в заключение вышиб весь временный запас дыхания из мистера Уинкля. Все это в течение нескольких секунд. «Где полисман?» — закричал мистер Снотграсс. «Под их!» — посоветовал торговец горячими пирожками. «Вы поплатите за это!» — задыхался мистер Пиквик. «Шпионы!» — орала толпа. «А ну, выходи!» — кричал Кэбман, все время не переставая вертеть перед собой кулаками. До этого момента толпа оставалась пассивным зрителем. Но когда пронеслось, что пиквикисты — шпионы...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 Не переводя дыхания, одним глотком опорожнил полпинты Грога и бросился в кресло с такой непринужденностью, как будто ничего необычайного не произошло.